что означает вино. Обычно в вине содержится этиловый спирт, но можно получить соединение, похожее на этиловый спирт, если нагревать дерево при одновременном перекрытии доступа воздуха. Получающееся соединение очень ядовито. В его молекуле содержится только один атом углерода, тогда как в молекуле этилового спирта их два. Это соединение по понятным причинам получил название древесный спирт. Его официальное название – метиловый спирт. Слово метил происходит от мети – вино и ил, что означает материал. Но может означать и дерево. Метил таким образом означает вино из дерева. Химики используют слова с корнем мет для обозначения веществ и соединений, в молекулах которых содержится только один атом водорода. Таковым, например, относится болотный газ. Он располагается над болотами и образуется в результате гниения растений. В его молекуле содержится один атом углерода и четыре атома водорода. Его химическое название метан, суффикс «ан» используется для слов, обозначающих некоторые виды углеводородов, то есть соединений молекулы, которых состоят только из атомов водорода и углерода. Аммиак — Одним из самых главных божеств Древнего Египта был Амон, или Амун, который являлся покровителем египетского города Фивы, располагавшегося в верховьях Нила. Когда в результате походов Александра Македонского греческая культура распространилась по всему Ближнему и Среднему Востоку, греки стали соотносить своих богов с теми божествами, которым поклонялись покоренные ими народы. Так Амон – или Амон в греческом написании, по их мнению, соответствовал верховному богу Зевсу. И в одном из оазисов североафриканской пустыни был возведен храм Амона Зевса. В пустыне всегда трудно добыть топливо. В Северной Африке одним из доступных видов топлива являлся верблюжий навоз. Когда его сжигали, На стенах храма образовалась сажа, в которой содержались кристаллы, напоминавшие соляные. Их тогда назвали «sal аммониак. «Сал» по латыни означает «соль». Таким образом, эта фраза означала «соль аммона». В течение последующих столетий из этого соляного раствора время от времени получали едкий газ – Однако первым, кто в 1774 году собрал его и тщательно изучил, был Пристли. О нем мы подробнее расскажем в статье, посвященной кислороду. Он назвал его щелочной воздух, поскольку тот растворялся в воде и демонстрировал щелочные свойства. Однако, в конце концов, победило название аммиак, производное от аммониак, как сегодня этот газ и называют. Молекула аммиака состоит из трех атомов водорода и одного атома азота. При добавлении четвертого атома водорода образуется ион аммиака, на основе которого и образуются солевые соединения. Аммиак превращается в хлорид, аммония. Если молекулу аммиака покидает один атом водорода, то образуется аминовая фракция – Если же место покинувшего молекулу атома водорода займут несколько атомов углерода, то получится соединение, которое называют амин. Белки, представляющие собой цепочки, состоящие из простых соединений, включающих в себя как аминовые, так и кислотные фракции, поэтому эти соединения называют аминокислоты. Таким образом, через главное вещество, из которого состоит наше тело, мы — Поддерживаем связь с великим древнеегипетским божеством Амоном. Амфибии. Земноводные. Первые позвоночные животные, которые вышли из воды на сушу и стали дышать атмосферным воздухом, были предками сегодняшних лягушек и жаб. До них то же самое сделали некоторые насекомые и улитки, но они относятся к беспозвоночным лягушек не переселились на сушу полностью, они проводили здесь только взрослую жизнь. До этого они жили и развивались в воде наподобие рыб, пока их жабры не переформировались в легкие, и они получили возможность дышать атмосферным воздухом.